тринадцать месяцев назад. Землетрясение пошатнуло основы здания, обрушилась колокольня, появились прорехи в крыше, по северной стене пошла большая трещина. Матвей помолчал. Но я соврал бы, не сказав, что люди тоже приложили руку. Придя, я застал тут полное опустошение. Иконостас отсутствовал. Все, что имело хоть минимальную ценность, «Было вынесено, а все остальное уничтожено или испорчено». «Храм пытались сжечь», — осведомился Карлос. Он давно хотел спросить, откуда взялась на стенах черная копоть. «Люди укрывались в церкви от Зандра», — ответил монах. И кротко добавил, «им было страшно и одиноко. Они пребывали в растерянности, поэтому я не обвиняю их». В тот момент церковь поделилась с ними всем, чем могла. «Иконами на растопку?» — мрачно усмехнулся Флегетон. «Всем, чем могла», — повторил дурак. «Воля Господа в том, чтобы помогать людям, а не считать понесенные убытки». Апостол промолчал. Оставшись без пригляда, храм сильно пострадал, от былого убранства не осталось и следа, большинство — Росписи со стен обрушилась, штукатурка не выдержала тряски или же скрылась под черной копотью. Витражи разбились, мебель сгорела в кострах. И один бог знал, сколько сил понадобилось Матвею, чтобы привести церковь в порядок. Он тщательно убрался внутри, вынес прочь весь мусор, установил в оконных проемах ставни, стекла ему были не по карману, отыскал и вернул на законное место несколько обгоревших икон и установил ставший знаменитым крест. Грубый, состоящий из двух сваренных рельс, поэтому крепкий, но тяжеленный. Старик не рассказывал, каким образом ухитрился его поднять, но все знали, что он обошелся без чьей-либо помощи. «Зачем ты это делаешь?» Зандер стал суровым испытанием, сын мой. Не все могут пройти его без помощи. Дурак насмешливо прищурился. Даже столь сильный человек, как ты. Я пришел к тебе не потому, что не справился с зандром хмуро возразил флегетон. С ним у меня все было в порядке. Ты справлялся, согласился монах. Но ты устал от зла Зандера, устал от того Карлоса, в которого он тебя превращал ты пришел и бы не верил что есть другой путь зандер любит сильных повторил флеггетон старую аксиому «Сила и жестокость разные вещи я был жесток не стал спорить карлос знаю кивнул матвей теперь ты можешь научиться быть сильным и буду прощен «Для тебя это важно?» «Да», — помедлив признал флегетон, — «очень важно». «Значит, ты будешь прощен». Карлос медленно прошел по храму, пустому и оттого гулкому, остановился у креста, долго смотрел на него, после чего, не оборачиваясь, произнес. «Зло следует за мной, старик. Не хочет отпускать». пауза Один человек сказал, что старые грехи это камень на шее, который рано или поздно утянет на дно. За старые грехи ты будешь отвечать перед собой и богом, негромко произнес монах А что делать со злом решать тебе. Они приехали рано утром, совсем рано, только светало гололицара, который теперь командовал бандой, любил наваливаться в самое сладкое для сна время, когда даже охранники клюют носом, наваливаться на тех, кто не готов к отпору. Галлицара любил убивать, но боялся сражаться, поэтому приходил внезапно и в самое подлое время. Но хотя в церкви на огне охранников не было, визит падальщиков не стал неожиданностью. В церкви на огне Галлицару ждал тот, кто знал о его повадках, ждал, но сам не торопился. И первым на крыльце появился Матвей. Вышел спокойно, не демонстрируя страха, а, возможно, и не испытывая его. Остановился и без особого интереса оглядел вставшие у церкви машины. Весьма неплохие для банды падал машины. Возглавлял конвой настоящий зигенский бульдог, колесный бронетранспортер, вооруженной пушкой и двумя пулеметами. За ним следовал переделанный тягач, на который умельцы Зандра поставили некое подобие боевой башни с автоматической пушкой и бронированный грузовик. Помимо них два защищенных внедорожника, два баги и два мотоцикла. И около 30 опытных падальщиков, зеленых новичков в банду не брали. Галлицара не ожидал отпора знал, что помимо старого монаха рядом с непредсказуемым пионером никто ночевать не станет, и потому не стеснялся, вел себя со всей доступной наглостью. А доступно ему было много. Наглость заменяла Галицария и манеры, и мозги. «Привет, дурак!» — небрежно бросил он, спрыгивая с борта бульдога. «Мы знакомы!» Пальз захлопни, не забывай, что ты в Зандре. — Что это значит? — осведомился Матвей. — Нужно уважать тех, кого больше, — объяснил падла. — Где твой гость? — Кто? — Послушай, я не знаю, когда тебя назвали дураком, но явно не зря. Таких тупых ублюдков я давно не видел. Падальщики поддержали главаря бодрым хохотом. — Спрашиваю последний раз. «Нам сообщили, что человек, которого мы ищем, направился к тебе». «Это вопрос?» — помолчав, уточнил Матвей. Ответом стал прямой в челюсть, отправивший старика на землю и сделавший его более разговорчивым. «Ко мне приходил апостол». «Уже дело», — довольно кивнул Галлицаром. «Только он не апостол». «Я верю именам, которые мне называют». «Ты действительно дурак?» Угрожающий жест заставил Матвея испуганно сжаться, но бить старика Галицара больше не стал. Лишь повторил самодовольно. — Ты дурак? — А что мне остается? — Действительно, что ему остается? — Какой умный тупой поп! Падальщики снова заржали, а их предводитель продолжил упражняться в остроумии. — Поп-дурак! — Попка-дурак! — хохот где твой гость?» «Ушел». «Проверим», — Галлицаро повернулся к своим. «Осмотритесь тут!» Но исполнить приказ бандита не успели. Времени не хватило, потому что едва они двинулись с места, как в утренней тишине Зандра отчетливо послышалось завывание маршевых двигателей, опытные падлы его не упускали, и в стоящий последним грузовик, Вонзилась противотанковая ракета. Дерьмо! Взрывной волной Галлицару швырнуло на стену, покатились по земле другие бандиты, оглушенные, раненые и целые, а облаченные в ЗСК флегетон, втащил Матвея в церковь. Ты как? Нормально. Сиди здесь. Карлос выскочил на крыльцо, встал в полный рост и открыл огонь из пулемета, стараясь не думать о том, кто выпустил по незваным гостям ракету он не ушел, потому что знал, все равно придут. И еще он знал скотскую сущность нынешнего главаря банды, знал, что Галицара убьет Матвея в любом случае, невзирая ни на сидины ни на почтение, с которым относились к церкви на огне, и потому решил дождаться падальщиков. Да и устал он от них бегать, если честно, надоело. И так получилось, что первый же пулеметной очередью Флегетон буквально разрезал напополам замешкавшегося у стены голицару после чего перенес огонь намечущихся бандитов. Взрыв. Вторая ракета снесла башню, набирающему ход бульдогу, и сразу же после этого из-за холма вынырнул первый броневик нежданных союзников. Дотовцы. Стало ясно, что падлам не уйти. Во всяком случае, не уйти так, чтобы сохранить банду, поскольку в организованности с санитарным спецназом могли посоревноваться лишь русские дозигены, а падальщиков дотовцы ненавидели люто. Еще один взрыв. К пулеметным очередям апостола добавляется сосредоточенный огонь санитарного спецназа. У холма уже три бронетранспортера. И это разгром. Падальщики понимают, что зажаты в тиски, что не успеют свалить закованного в броню Карлоса, что их тяжелая техника горит понимают и начинают разбегаться. В этом суть падальщиков. Они не воины, а убийцы. И потому баги и мотоциклисты мчатся в сторону лавовых проток, сейчас холодных, застывших, в отчаянной надежде ускользнуть от беспощадных дотовцев. А за ними бегут пешие дружки, проклинаю и Галицару, э, чья мстительность затащила их в этот ад, и беспощадных спецназовцев, и своих счастливых приятелей, которым удалось остаться на колесах. Падальщики бегут, настоящий бой не для них, им нечего защищать, кроме своих шкур, а в данном случае целостность шкуры определялась исключительно умением быстро бегать. И удача, разумеется, потому что у дотовцев тоже есть мотоциклы и баги, и они рвутся в погоню, вознамерившись уничтожить банду до последнего ублюдка. Отличное утро, Матвей, не так ли? Бой, можно сказать, закончился. У церкви догорают машины, валяются трупы, в округе еще стреляют, но опасности уже нет, и старик вернулся на крыльцо. Встал рядом с Карлосом, такой маленький, невзрачный, на фоне мощного заиска и с печалью оглядел последствия короткого боя, особенно трупы. Он знал, что иначе нельзя, но ему не нравилось, что правильный поступок оказался кровавый. «Зло больше не идет за тобой?» — тихо спросил он апостола. «Теперь я пойду за ним», — спокойно ответил тот. И дурак тяжело вздохнул и перевел взгляд на не старого, но абсолютно седого мужчину, выходящего из подъехавшего бронеавтомобиля. Как все дотовцы, мужчина был облачен в надежнейший защитный комбинезон уровня АА, но поскольку эта область Зандра считалась слабо зараженной, он позволил себе снять маску и защищал дыхание лишь вживленными фильтрами, но от перчаток не отказался, и датчики на его правой руке работали в непрерывном режиме, фиксируя малейшие изменения в окружающем пространстве. В спецназе генерала Дота был только один абсолютно седой офицер высшего ранга, и Карлос понял бы, кого видит, даже без белого халата, который мужчина носил поверх комбинезона. Белый равнодушный. Не халат, офицер. И флегетон припомнил слова Матвея о том, что они общаются. С человеком, чьим именем пугали детей. «Мне доложили, что неизвестная банда падальщиков едет к церкви. А ты ведь знаешь, я не люблю ничего неизвестного», произнес равнодушный с улыбкой, глядя на монаха. Могло получиться так, что ублюдки наплюют на правила. а Вот я и решил проследить за порядком». «Они были агрессивны», — признал старик. «Значит, я подоспел вовремя. Тут немного грязно. Но ты не беспокойся. Мы отбуксируем технику и уберем трупы». «Спасибо». «Не за что». Белый перевел взгляд на апостола. «Ну а ты чего?» «Стоишь, будто истукан, Гена. Думаешь, я не узнал твой ЗСК? Снимай шлем и ползи здороваться!» Карлос помедлил, затем шепотом отдал системе голосовой приказ, забрало поднялось, и Белый увидел лицо собеседника и помрачнел. Но к оружию не потянулся, потому что апостол убрал пулемет за спину и стоял перед дотовцем, не только с открытым лицом, но и с пустыми руками. Стоял в чужом ЗСК, но такое бывает, это зандер и равнодушный сразу понял причину. «Как тебя зовут?» «Карлос Флегетон». «Это не твой комплекс, Карлос Флегетон», — с мрачной грустью произнес Белый. И привычным, немного усталым жестом потер лоб, словно растирая по нему печаль. Он принадлежал хорошему человеку. «Теперь заиска мой, и он мне по размеру», — твердо ответил флегетон. «Только по нему и по душе». Несколько мгновений Белый молчал, пристально глядя Карлосу в глаза, а затем качнул головой. «Нам нужно поговорить», — и стал подниматься по обветшалым ступеням церкви.